Глава десятая Перед глазами все расплылось, и последнее, что я запомнила, как меня кто-то подхватил, а по телу разнеслось ласковое тепло. Теплота поглотила сознание. Я чувствовала приятные мурашки, пробегающие по телу. Я находилась будто в каком-то коконе, приятном и ласковом, будто солнышко согревало меня. Очень хорошо, как никогда в жизни. Я бы так и осталась в нем. Эй! Послышался хриплый низкий голос, и словно бетонная плита на меня обрушилась реальность. «Ау!» — потерла я лоб, и тут же обернулась. Ни позади, ни сбоку никого не было. «О, это вы, госпожа Стеньяк. раздался жесткий голос надо мной. Я сфокусировалась на его владельце. «И вам хорошего вечера, господин Ликут!» — я помотала головой и попыталась подняться. Меня тут же подхватили под руку, рывок, и я рядом с Маркусом лимонно-грейпфрутовый аромат исходил от него, а я вдохнула его, наслаждаясь. Ой, тут же схватила за его руку, там кто-то за мной бежал, и показала себе за спину. «Вы ходили на королевскую территорию?» — спросил он. Его взгляд опустился к нашим рукам, я тут же покраснела, почему-то мне становилось так неловко рядом с ним, будто я восемнадцатилетняя девочка перед своим кумиром. Маркус посмотрел в ту же сторону, что и я. У «Вас кто-то видел?» «Да, тот, кто за мной погнался!» «Я про других участников бала!» Хмуро ответил он, переводя на меня взгляд. «Нет». Наверное, не знаю, тут же сказала я, Маркус задумался. На лбу появились складки. Мимо прошли еще участники бала и с интересом взглянули на нас. Я все еще сжимала и руки Маркуса, и туфлю, оставшуюся у меня, и все же как-то странно рядом с ним было. Какое-то тепло перетекало из него ко мне. Я даже чувствовала вместе касания небольшие электрические заряды. Или мне это казалось? Стражи не было. Маркус сделал шаг от меня, и тепло пропало. Нет. «Никого не было. Я думала, что туда можно идти». Пожала плечами. «Ладно, я предупрежу охрану, что там кто-то был». Тут же сказал он. «Заходить в ту часть нельзя». «А что будет?» – аккуратно спросила я. «Что-то вплоть до казни». Спокойно ответил Маркус. «Нельзя гостям во время бала туда заходить. Это, во-первых, неуважение к королевской семье, во-вторых, может быть расценено как покушение». «Я побледнела, ой». — прошептала я, вновь словила на себе настороженный взгляд. — Что? — Я там туфельку потеряла, — выдохнула одними губами. Я испугалась и кинула в того, кто меня преследовал. Говорит, что я ее кинула в того, кого сама начала преследовать, я не стала. Перед глазами появилась картина, как потом ищут участниц бала по туфельке. Только если в сказке про золушку принц ее нашел и женился, то тут скорее меня найдет палач и лишит головы. Перспективы так себе. А если кто-то к наследнику решит прийти, он же не женатый, свободный молодой человек. Тут же перечислила я. Ну уж явно они пойдут в сторону его покоев, а не его родителей. Пояснил Маркус. Нам надо вернуться туда и найти мою туфлю, прошептала я. На меня вновь покосились. Ваша туфля вам идти. Тут же парировал Маркус. Тогда постойте хоть на стреме, потому что будет так себе, если невеста вашего брата лишится головы, тут же ответила я. На меня посмотрели взглядом, будь то мне не плевать. Ну, точно. Маркус с братом совершенно не близкие люди. Боже, да он мне даже помогать не обязан. Собственно, он всем своим видом и показывал это. Ладно, я сама пойду за своей туфелькой. Маркус зажмурился, приложил пальцы к глазам и потер их. «Стойте здесь», — сказал он. «И прошу не терять оставшуюся туфлю». Я кивнула ему, посмотрела вслед, как он направился к тому коридору, хотела пойти за ним, но решила, что не надо, и все равно оставалось ощущение, что какая-то невидимая нить тянулась от него ко мне, то тепло, которое я испытывала, когда он коснулся меня, все еще помнила о нем. Я стояла возле входа в сад, то и дело сминая туфлю, а потом решила, что это будет подозрительно, что я тут стою с ней, а потом спрятала под подол, благо юбка длинная все скрыла. Мне все время казалось, что та тень вернется. Я уже понимала, сколько времени прошло. Казалось, что все, кто мог, уже вышли из сада. Даже видела пару раз, как слуги кого-то выносили. На меня обращали внимание, но я лишь махала рукой и говорила, что жду своего жениха. Впрочем, это не было ни для кого удивительным, так что все было хорошо. Я дернулась, когда Маркус, как ни в чем не бывало, вышел из того коридора, куда я случайно забрела. В его руках ничего не было. К сожалению, туфлю я не нашел. Зато предупредил охрану, что туда кто-то пробрался. Сказал он, у меня внутри все похолодело, я дернулась туда, я сама ее поищу, тут же выпалила я. Стой, тебе туда нельзя, Стал передо мной Маркус, и вновь его давящий взгляд устремился на меня. Если что, скажешь, что потерял ее в саду, сказал он. Ну ведь она там, чуть ли не пискнула я, но тут же затихла. Хорошо, я потеряла туфлю в саду, а там все в порядке. «Это уже нас не касается», — спокойно ответил Маркус. «Идем отсюда». Маркус хмыкнул и подставил мне локоть. «Даже если ее найдут, ничего страшного», — сказал он. Из-под подола упала оставшаяся туфля. Я ноги натерла, пояснила я под его пристальным взглядом. «Но... но страшнее может быть только лишь то, что я стану невестой твоего брата. Не знаю, почему я это сказала, слова как-то сами вырвались из меня. Но не могла по-другому. Маркус опустил руку и подошел еще ближе ко мне. Я смотрела в его глаза, по телу пробегала приятная дрожь. Миг, и меня подхватили на руки. Я ввела руками его шею машинально. Вот совсем не хотела этого делать, но сделала. Мы посмотрели друг другу в глаза. Небольшая лампа с магическими кристаллами освещала вход в сад. Я видела в тени глаза Маркуса, которые вспыхнули яркими огоньками. Я перела взгляд на его губы. «Последний раз я вам помогаю», — выдохнул он. А когда был первый? Я хотела спросить, но не успела. «Мариза!» послышался голос Лили. Я повернула голову в ее сторону. Лили стояла, глядя на нас широко распахнутыми глазами. Руки она прижимала к груди, взгляд растерянный и напуганный. Я вновь посмотрела на Маркуса, совершенно случайно и просто так еще крепче сжала его шею. А что? Мой мужик. Я первая нашла. Хотя червячок сомнения начал ковырять меня. Затем начала воскрешать воспоминания в голове. И точно. Ведь с этого бала Лили уехала с Маркусом. — Обломала тогда Волгруса, но тут я на руках Маркуса и не особо спешу солезать Лили? — тут же сказала я и улыбнулась. Чувство тревоги не покидало меня. — Что с тобой? — она подошла поближе, растерянно глядя на нас. Ноги натерла, мне тут помогли. Я густо покраснела. — Ну, говори уже, что странная реакция на этого Ликута, Да в конце концов на руках меня давно не носили, а те, кто носил, родители в детстве. — Мы уже уходим, госпожа Астар. — вежливо сказал Маркус. Лилия так и смотрела странно то на меня, то на него. — Да? Ой! — сказала она. — Господин Ликот, позвольте мне поехать с вами. Лицо Маркуса слегка дернулось. Надеюсь, что не от того, что я тяжелая. Я же, нахмурившись, посмотрела на Лиля. В смысле, позволить ей поехать с нами? — Простите, но нам пора, — сказал Маркус. — Я так волнуюсь за свою подругу, — вновь сказала Лилия и похлопала ресницами. — Позвольте! Вот же приставучая! В книге она наоборот не хотела, а Маркус ее уговорил, особенно после того, как Волгрус за ней бегал на балу. И тут что-то пошло не так. Кстати, а где этот второй драконокозлик? Давно его не было. То, что я своим присутствием и действиями ломала происходящее, вполне понятно, но, видимо, чтобы хоть как-то соответствовать сценарию, Лили и предложила поехать всем вместе». «Да все со мной в порядке», – пояснила я и поерзала на Маркусе, хотя уже самой было не по себе на его руках. «Но ну, Мариза!» – Лили подошла еще ближе, и столько наивности в глазах, прямо тонуть можно. Теперь я понимала, что мне до такого далеко, слишком уже много прожито, слишком уже опытная, но именно от таких девичьих взглядов и тают мужики. Учиться, еще раз учиться мне надо. «Ладно, следуйте за мной». Сказал Маркус и тут же отвернулся вместе со мной от Лили. «Может, я слезу?» – предложила я. «Я и так босиком могу пройти». И Маркус послушался, нехотя отпустил меня, окатив хмурым взглядом. И приятный жар исчез. Зато на выходе из замка мы встретили Волгруса. Он стоял в окружении других участников. Видимо, не самых удачливых и трезвых. А может, и наоборот, тех, кто мог себе кого-то тут найти. «Ой, я так рада, что вы меня с собой взяли!» Тут же восторженно сказала Лилия и вцепилась Маркуса. На лице Волгруса заиграли желваки. Его взгляд скользил то на меня, то на Лилия. Ситуация та еще. Доброй ночи. Я махнула рукой оставшимся мужчинам. Госпожа Стар. Тут же вставил Волгрус, выходя вперед. Маркусу тоже пришлось остановиться, все же идти, когда на тебе кто-то висит тяжелая задача, но не для дракона. Господин Стэнси? Она гордо вскинула голову. Вы уже подумали над моим предложением? Тут же вставил Волгрус. «Я вам сказала, у меня есть еще время», — продолжила Лилия. «К тому же у вас отклик перекинулся на Маризу». Волгрус прищурился. «Но дракон отозвался и на вас». «Дракон господина Ликута тоже отозвался на меня», — тут же парировала она. «Я перевела взгляд на Маркуса. Они же с где-то были вместе и почему-то сердце кольнуло». Словила ледяной взгляд Маркуса, когда он мельком глянул на меня. «Ясно-понятно, я здесь точно была лишняя». «Госпожа Стар, вскоре я посещу вас и вашу семью», продолжил Волгрус, не обращая на ее реплику внимания. «Вновь?» Леля зарделась. Легкий румянец покрыл ее щеки. В воздухе повисло напряжение. Даже заискрило, когда эти два дракона смотрели друг на друга. И это могло перерасти в нечто большее. Ведь Маркусу тоже не хотелось отпускать Лили. Она же сильный энергик. И так далее. Она ведь ему реально могла помочь. А я нет. Я могла только пообещать помощь, хотя знала, где находится жемчужина силы. Вот только я сдаваться не хотела. Тут такой шанс выпал. Он меня спас, когда пошел смотреть, что за тень следовала за мной. Я могла... Могла бы еще раз с ним поговорить. Тут такой шанс остаться один на один с ним. «Какой прекрасный вечер, не правда ли?» Вставила я и улыбнулась. На меня тут же перевели взгляды. В этот момент мне так и хотелось сказать, что сколько бы Лили ни прыгала, все равно станет женой Волгруса. Но, с другой стороны, Волгрусу тоже не помешают пару щелчков по носу. Так что пусть особо не сопротивляется. «Давайте не будем омрачать его ссорами», продолжила, когда завладела полностью вниманием. «Вот, точно! Поехали выпьем!» – послышался пьяный голос позади Волгруса. «У меня как раз новое вино!» «Я тут же посмотрела за Волгруса. В конце концов, может, найду себе выпивающего. С ним вообще легко найти общий язык!»